Глава 30. Зебра. Нет, но ну почему я не всегда прислушиваюсь к мнению пасторей? Конечно же, Лао Дмитрий оказался прав. Кстати, лаос с китайского переводится как старый, применительно к батюшке это может считаться старец. И два мы налегке спустились вниз к источнику у третьего креста, туда, где сходятся все тропы от святой Анны, от Карули и от Великой Лавры. Как выйдя из зарослей кустов, обнаружили Флавиана. Сидеешь вас довольным видом на камушки в окружении наших рюкзаков. Где и шаки, после немой сцены издал я возмущённый голос. Пошли к себе домой, радостно ответил мой духовник. "Why?" от возмущения духа заговорил я вдруг на иностранном языке. "Because", всё так же весело отвечал Флавиан, явно довольный своим нынешним положением. Потому что зебра устал. Ему надоело предпринимать бесплодные попытки втихаря от погонщика скинуть меня куда-нибудь во враг. Когда мы дошли до сюда, погонщик начал сюпать с зебра со всех сторон, а затем на вполне приличном английском объяснил мне, что зебра невозможно дальше нести такой груз, как я, что он может прямо сейчас умереть от разрыва сердца, и мне надо срочно с него слезать. Правда, если ему добавить еще 200 евро... То зебра может и не умереть и довести меня вниз до набережной. Но поскольку мне уже надоело сражаться с мулом каждый раз, когда он пытался скинуть меня в очередное врако или пропасть, то я решил не поддаваться на шантаж и в результате сижу и дожидаюсь вас здесь. Ах, встретится мне этот караванчик, грозно проворчал Игорь. Если встретится, передай ему мою благодарность за то, Что избавил вас от участия вытаскивать моё не маленькое тельце из какого-нибудь оврага, куда умный зебра непременно скинул бы меня в конце концов. Я его, той зебра, понимаю. Какая же нормальная скотина повезёт такую тушу, которая ещё и в этом садистском седле усидеть-то спокойно не может. Прости меня, отче, смиренно склонил перед флавианом голову я. Это я опять доставил тебе проблемы. «Да брось ты, Лешка!» — рассмеялся Флавиан. «Значит, мне надо было все это потерпеть. К тому же верховая прогулка получилась и вправду увлекательной, чистая Родео. Ну и что мне на это было отвечать?» Я молча взял свою поклажу и, подмогнув Флавиану подняться, двинулся дальше, творя покаянную молитву. «Знаете, что самое тяжелое при затяжном спуске с горы, причем с уже убитыми как следует ногами? Ступеньки!» Оказалось бы наоборот. Ступеньки избавляют от необходимости выбирать точку опоры между выскальзывающими из-под подошвы камнями. Ступеньки дают ровную плоскую поверхность с предсказуемым размером шага. А нет. Как раз вот эта плоская поверхность, на которую с высоты предыдущей ступеньки бухычется всем весом тела на пятку нога, икроножные мышцы которой уже воют всеми волками мира, и есть главная беда. На наклонной поверхности тропы есть шанс подехать подошвой с носка на пятку, наступить по мягче ребром стопы и много ещё разных вариантов смягчить тяжесть ударной нагрузки на суставы и мышцы. А на ступеньках этот номер при спуске не пройдёт. Только жёсткое бух-бух всей массой на пятку. Да так, что отдаёт не только в коленном суставе, а аж в основании черепа. И так пару километров и по открытому для солнца участку. Да при температуре на солнце под плюс 50 градусов. А если в тебе 140 килограммов? В общем-то, что спустилось на пристань Святой Анны вместо Флавиана, назвать живым человеком уже было нельзя. Да и все мы, конечно, за исключением, пожалуй, худенького отца Дмитрия, выглядели совсем не блестяще. Но Флавиан был, как выразился Игорь, просто уделан в хлам. Кое-как мы с Игорем усадили его в еле найденном теневом уголке, на выжигаемой солнцем набережной, напоили свеженалитый с крана теплой водой, естественно, в прикуску с таблетками, намочили под краном Флавиану холщову скуфейку и, отжав, водрузили на его большую мудрую голову. Затем нам пришлось держать совет в филях относительно того, как нам теперь выбираться отсюда в Пантелеймон, поскольку последний рейс по Рому ушел уже около часа назад, как раз когда мы из благодатной тени леса выступили на эту пыточную лестницу. Очень красиво, кстати, сверху смотрится отходящий от пристани белый кораблик, оставляющий после себя на лазурном море длинную пенистую дорожку. Но когда подумаешь, что до завтрашнего утра отсюда просто не на чем выбраться, нет, можно, конечно, опять подняться пару километров по лестнице до Архангарика при Кириакане и попроситься на ночлег. Причём, скорее всего, на ночлег нас пустят. Но вы представляете себе такое путешествие обратно вверх по лестнице? Вот и мы тогда тоже не представляли. Не говоря уже про сидящего в отключке Флавиана. А солнышко пекло. Видно, Флавиан не просто сидел в бессознательном состоянии, а молился. Кстати, так потом и оказалось. Иначе я ничем не могу объяснить внезапно возникшую у меня мысль порыться в заднем кармане джинсов. Чего я там искал? Я так этого и не вспомнил. Но за то, что я там нашел? Бумажку с цифрами? номер телефона губернатора Дафни Яниса. Я подпрыгнул от радости. Ребята, у кого телефон не разрядился? Все ринулись доставать телефоны. Неразряженным оказался только один телефон. Отгадайте, чей? Правильно, батюшки Дмитрия. Потому что он ещё вчера, как только мы сошли с парома на пристань, благоразумно отключил его. Алло, алло, Янис, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Чем могу помочь? Янис, срочно нужен катер на 6 человек от Агиа Анны до Пантелимона. Пауза. 140 евро устроит? Устроит. Ждите, через 15 минут катер будет. В Харе Стаянис, аракола, пожалуйста, дорогой. Катер прибыл через 14 минут. Не знаю, нужно ли описывать, как мы неслись на глиссире с двумя здоровенными моторами марки Honda. заставляясь с нисходительной улыбкой вспоминать тех оходные болиды формулы 1, как выгружались мы со стонами на арсану, понтилеймона, ползли нижней дорогой с набережной в архангарик, как падали на койки и теряли связь с окружающим миром. Помню смутно открытую дверь в мою келью, улыбающееся лицо схимника Александра и его будничную констатацию спокойным голосом. И этот неживой дальше провал Следующее воспоминание начинается с корабельного трезвона в Рынду, Архандаричева, его гулкий покрик по коридору. «В день и время молитве час, прилежно возопием Богу, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», который заставит подняться и мертвого. Помню, как что-то подняло меня, заставило быстро переодеться в чистую одежду, и, превозмогая боль в раздувшихся ногах, пришлось надеть шлепанцы для души, в мокосины ступни не влезали». подниматься по семи лестничным пролётам в мой любимый Покровский храм. И первое, что я увидел, подойдя к своей любимой стосидие, был сидящим ней Флавиан. Ой, прости, Лёша, занял твоё место. А я подумал, что ты отдыхаешь и не придёшь. Две красненькие и одну жёлтенькую выпил. Это всё, что я смог выдавить из себя от возмущения. Забыл, смиренно потупил глаза в Флавиан.